Во время этой длиннейшей тирады Линтон стоял неподвижно и безмолвно. Выглядел он откровенно усталым. И это в какой-то степени соответствовало действительности. Когда же Даниэль выговорилась до конца и в отчаянии замолчала, он небрежно щипнул жену за щечку, и выразил надежду, что теперь она отвела душу и может успокоиться. Даниэль издала звук, похожий на визг бешеной кошки, и пулей вылетела из библиотеки. Прошло уже много месяцев с тех пор, как Линтон в последний раз вел себя с ней подобным образом. Она отлично знала, что если муж что-то для себя решил... Он непременно так и сделает. Значит, в мэр Венуэй они все-таки поедут. На секунду у Дани в голове мелькнула мысль срочно оформить аренду коттеджа в бате и поставить мужа перед свершившимся фактом. Но тут же она решила, что такой детский шаг ни к чему хорошему не приведет. Интересно. — подумала Даниэль. — Как он представляет себе их отдых в Корноуэле? С одной стороны, там Джастин будет в недосягаемости чар Маргарет Мейнеринг. Но с другой... Что ему мешает предоставить жене полную свободу в Мэр а самому развлекаться где угодно? Нет, если у Линтона действительно созрел подобный план... Ему придется еще об этом пожалеть. Линтон, приехав к Уайтам, долго не мог забыть разговора с женой. Но постепенно он пришел к мысли, что эта шумная ссора все же лучше холодного вежливого обмена репликами, которыми они занимались на протяжении нескольких недель до его отъезда в Дейнсберри. По крайней мере, он добился, что Даниэль была вынуждена вести себя в привычной ему манере. А это уже немало. Граф Марч уже три дня ожидал возвращения своего зятя в город. Когда именно это должно было произойти, не знал никто, даже Даниэль и Чарльз надолго обосновался в доме Уайтов, не сомневаясь, что после своего возвращения в Лондон Линтон первым делом появится именно там. Старик облегченно вздохнул, увидев в дверях могучую фигуру в серых бриджах и коротком сюртуке с серебряными пуговицами. В галстуке графа сверкала бриллиантовая булавка, Волосы были чуть припудрены. Линтон привычно раскланялся с друзьями и знакомыми, но взгляд его темных глаз становился все более хмурым по мере того, как он замечал непонятную напряженность в ответных поклонах и реверансах. Пробираясь к графу Марчу, Старавшемуся привлечь его внимание отчаянной жестикуляцией, Джастин почти физически чувствовал спиной любопытные взгляды. — Что прикажете делать, Марч? — хмуро спросил он. — Впечатление такое, что мое появление взбаламутило все здешнее общество. — Бесспорно, так оно и есть, граф! — сокрушенно вздохнул Чарльз. «Советую вам срочно поговорить с Лавинией. Она здесь прямо на расхват, и я просто не знаю, что делать». «По всей вероятности, Даниэль в мое отсутствие успела перевернуть вверх дном весь город», — произнес граф, плотно сжимая губы. Еще раз советую Джастин поговорить с Лавинией. Она может объяснить все куда лучше меня». Я именно так и сделаю. Благодарю вас, Марч. Линтон поклонился старому графу и, круто повернувшись на каблуках, бросился искать графиню.